Глава 5. Совет. Амир поморщился от гневной тирады одного из азнаури, который выпалил свои доводы угрожающим низким выкриком в сторону другого дворянина. Он видел, что джигит и эмоционально взвинчен, сидя на жёстком стуле, а Сатиан не занимал место во главе круга семерых мужчин, которые оживлённо спорили. Сейчас вечером в княжеском кабинете собрались дворяне Азнаури из знаменитых родов кутаиского края, земли, которых располагались ближе всего к дворцу князя Асатиани, и которые успели приехать за пару часов из своих вотчин. Каждый из Азнаури являлся главой или сыном главы своего рода и имел в своём владении часть земель, а также управлял вверенными ему подданными. Князь Леван Тамазович Асатиани занимал должность тавадии края, главного управляющего всех этих обширных земель. Был главой над всеми азнаури, простыми дворянами и сотнями тысяч жителей этой местности. Все советы по вопросам торговли, войны, переселения и других решались раз в неделю во дворце князя Асациани и выносились на рассмотрение и одобрение при всех 19 азнаури края. Однако князь Ливан из-за плохого здоровья совсем не интересовался делами. А молодой князь Серго постоянно проживал в России, оттого и именно омир возглавлял все советы и принимал важные решения, как сын второго по старшинству мужчины рода Асатиани. Эти сваны из рода Давида Дешкеляни совсем обнаглели, воскликнул один из Азнаури, стареющий вояка в красной черкесской по фамилии Микадзе. Надо показать им Что на наших землях мы хозяева, с горячностью добавил молодой джигейт из рода Пагава, юноша лет 18, сидящий напротив Амира. Если они не понимают этого, надо брать оружие. Асытяни рассеянно слушал перепалку мужчин, отчего-то совсем не горя желанием ввязываться в спор и теперь совершенно не хотел думать о Дашкелиане. Амир всегда принимал быстрые и верные решения, которые находили одобрение у окружавших его дворян. Но сейчас он молчал и думал в своём, почти не слушая, о чём говорят о Знауре. Прелестный образ девушки с золотистыми, огненно-русыми волосами не выходил у него из головы. С того самого момента, когда Серго после ужина увёл её на прогулку в сад, Амир впал в какое-то мрачное оцепенение, чувствуя, что его душа просто протестует. Он не хотел, чтобы этот слезняк, его братец, наслаждался обществом Софико. Он же Амир был вынужден держать совет с прибывшими из своих вотчин на знаури, которые, возмущённые кознями Дашкиляани и тем, что невеста князя Сергоя и Вани погибла, теперь решали, что же делать дальше. Амир знал, что ни дяди, ни тем более его братец не будут принимать решения по поводу того, как стоит поступить с Дашкиляани. Понимал, что именно за ним будет последнее решение, и он сам вынесет окончательный вердикт после того, как выслушает аргументы всех дворян. Положение Георгия Амира в доме князя Левана Асатиани было весьма необычным. Хотя Амир родился в семье Петра Тамазовича Асатиани, младшего брата князя Левана, он с детства много времени проводил именно во дворце дяди. Верико ивлиановна, его тётка, относилась к нему так же, как к своему собственному сыну. И когда Амиру исполнилось 8 лет, именно она настояла на том, чтобы Амир переехал жить в их усадьбу. Она занималась его образованием так же, как и образованием Серго. Старый князь, хотя и не был в восторге, всё же удовлетворил этот каприз жены. От того Амир считал особняк князя своим вторым домом, хотя часто посещал и родительское гнездо, отдавая должные почести своему отцу Петре. Всеми хозяйственными делами усадьбы занималась княгиня Верикоя Евлиановна. Она была довольно властной, расчётливой и справедливой хозяйкой и с лёгкостью управлялась со всеми вопросами в имении и дворце. 20 с лишним лет назад князь Леван Тамазович, добившись титула Тавади края, поначалу очень радовался этому, но получил он этот титул от владытельных князей Имеретии только благодаря высокому статусу своей невесты, а впоследствии и жены, Верико, которая была в родстве с самими царями Грузии. Однако вскоре его вассалы из Наури раскусили, что князь Леван имеет в сбальмышный слабый нрав, от того быстро вышли из его подчинения. Леван на Сатиане не мог принять ни одного важного решения, был не в силах урегулировать и половины щекотливых ситуаций, и уж тем более ему оказалось не под силу повести за собой войско, чтобы отразить нападение того или иного врага. Почти 10 лет починенные леваны Азнаури открыто игнорировали князья Сатиани, оспаривали его право первенства тавади края и постоянно на их землях вспыхивали распри, и даже вооружённые стычки между дворянами Азнаури за раздел того или иного земельного угодья. Княгиня Верикоя Евлановна как женщина не могла изменить ситуацию. Она постоянно упрекала мужа в мягкотелости и предостерегала его, утверждая, что он может потерять титул тавади. По просьбе Вирико на какое-то время младший брат Левана Тамазовича Петре Асатиани, отец Самира, взял бразды правления краем в свои руки. И ему на время даже удалось прекратить хотя бы открытое противостояние ознаури между собой, но Петре тоже не имел достаточного авторитета у дворян. Вирико чувствовала, что так долго продолжаться не может, ибо имеретинские великие князья Грести ви были недовольны тем, что на их землях неспокойно и нет единого властителя, которого бы уважали все и беспрекословно подчинялись. Напряженная трагичная обстановка в их крае изменилась только тогда, когда из России вернулся восемнадцатилетний Георгий Амир Асатиани. Опять же, по велению Верика, молодой человек начал заниматься вопросами формирования войска для охраны земель. А потом как-то постепенно в его ведении перешли остальные земельные вопросы и споры, которые требовали централизованного решения. Имея сильный властный характер, удаль и храбрость в бою, младший асациани быстро завоевал расположение и уважение окружающих дворян. На удивление всем, уже через 3 года именно Амиру удалось привлечь на свою сторону большую часть вассалов. и склонить всех недовольных дворян Азнаури, дать присягу на верность дому Асатиани, как истинному главе Тавади. Не раз амир участвовал в обороне края и в военных вылазках на других землях Имеретии. За ним бестрашно шли в бой джигиты, прездовая его первенство и умелый военный дар управления войском. Пару раз амир получал ранения, но никогда не отступал с поля битвы. Ко всему этому амир был невозможно проницателен. Внимательный и умен, он словно внутром чувствовал ситуацию и в трудные моменты всегда принимал верные и правильные решения, которые потом по достоинству оценивали другие язноури. Княгиня Вереком во всем поддерживала Амира, чувствуя сердцем, что он именно тот человек, который может действительно повести за собой и, наконец, принести мир и спокойствие в их край. Она умела направляла молодого Амира в нужную сторону и подталкивала его к верным действиям и принятию решений. Спустя ещё несколько лет авторитет Амира Асятяни возрос до таких высот, что все азнаури в округе беспрекословно подчинялись только ему. Теперь без его последнего слова не принималось ни одного решения, и дворяне с гордостью служили под предводительством Георгия Асятяни, довольные тем, что во главе дома Асятяни появился столь мудрый, смелый и сильным духом негласный товади края. За короткий срок амиру удалось невозможное сплатить вокруг себя всех дворян-вассалов. На землях, которыми владели асятиани, наступил мир, и грузины этой части Эмиретии перестали враждовать друг с другом за земельные угодья. Теперь по настоянию Верико ивлиановны и по приказу князя Ливана амир признавался главным управляющим земель, командиром объединённого войска края и главой совета Азнаури. Сегодня они напали на невесту князя, а завтра подойдут резать наши аулы, воскликнул первый дворянин. Этот возглас ворвался в сознание Амира, и он вновь углубился в напряженный спор. Асияни невольно сжал руку в кулак, пытаясь выкинуть из головы прелестный образ девушки, который мешал ему сосредоточиться на важном разговоре. Амирбашка, от чего ты молчишь? Окликнул его почтительный ознауре рода так таки Швилли. Твое слово. Асатяни внимательно посмотрел на говорящего и нахмурился сильнее, понимая, что Верико ивляновна была права в том, что если бы он не поехал за невестой к князю, то неизвестно, была бы сейчас жива Сафико. При побеге я убил Рашида Дешкиляни, коротко произнёс Амир. Поступок достойный великого азнаури князя Асатяни, воскликнул тут же молодой Пагава. Ты лучший, Амира Сатиани. Мы не сомневались в тебе, подхватил другой. Я думаю, Давид Дешкилиани объявит мне кровную месть. Заметил как-то безразлично Амир. Побоится. Тут же подхватил самый старый из Заснаури. Тем более Рашид был самым трусливым из сыновей Давида. Не думаю, что Дешкилиани будет уместить за него. Надо первыми нанести удар и напасть на Дешкилиани. Пока он не собрал войска и не пошёл местью за своего сына, произнёс самый юный из азнаури. Возможно, ты прав, Павла, заметил Амир. Надо сделать вылазку в горы и показать сванам, что их место в горах. Верно, верно, послышались утвердительные возгласы со всех сторон. Карательная операция, предложенная Амиром, понравилась всем, и самый старый из них, Георг Цулукидзе, ещё крепкий старец лет 60, заявил: Ты принял правильное решение, Паша Амир, и вновь доказал, что не боишься никого. Мы с тобой на знач день. Через 6 дней будет собран совет 19. Тихо, властно заметила Сатиани, обводя глазами всех семерых азнаури. На нём мы вынесем окончательное решение. Если полный совет также одобрит моё решение, то через 3 дня после него мы выступим единым войском. От каждого дома по полсотни джигитов. Мы будем, мы готовы и будем на совете. Послышалось со всех сторон. Однако прежде мне надо узнать волю князя о Сатиане. Твердо заметил амир. На лицах озноури отразилось удивление, а потом на губах некоторых из них появились ехидные усмешки. Какого князя Сатиане? Процитил недовольный Георг Цулукидзе. Старый уже так слаб, что ничем не интересуется, а молодому вообще наплевать на наши земли. Это не так, произнёс тихо Амир, отчётливо осознавая, что Георг прав. Левана никогда не волновали наши дела, продолжал Георг Цлукидзе. Ты же знаешь, Амир, он получил титул тавади только благодаря отцу Евликой Евлиановны. Вот её отец был великим джигитом, Евлиан Абашедзе, Истинный тавади края царского рода во всех вылазках и войнах участвовал, не давал нас в обиду. Плохо, что сыновей не оставил, а единственную свою дочь Верико ему пришлось отдать за этого. Мягко тяло Сатиане, Георг прав, воскликнула Знаури из рода Чахава. Если бы Верико Ивлеяновна не поставила тебя Амирбашка главой совета, мы давно бы избрали себе другого тавади. Ты наш истинный правитель, и мы готовы служить тебе, а не этому мальчишке, Серго Сатиани. Он по праву рождения глава дома. Я лишь сын второго брата, сказал Тихамир. Право рождения ещё не всё, добавил Георг. Сильный характер и умение вести за собой вот главные черты истинного Тавади края. Только ты смог собрать под своё начало нас всех. Георг верно говорит. Добавил Павла. Князь Сергони только не желает становиться главой края. Он вообще игнорирует советы. Вот теперь его тоже нет. Дела края и наши неприятности его не волнуют, добавил Микадзе. И нам нечего ждать его решения. Да. Он только и может наряды менять, да душиться, как девица. А сам даже оружие держать не умеет, сказал Ознаур из рода Чахала. Он слаб как щенок. И не может называться мужчиной, пока у него нет детей, процедил Георг. Довольно, грозно приказал Амир. Все тут же внимательно посмотрели на него. Прости, Амир Паша, мы погорячились, вымолвил тут же Павла. Мы приняли решение, и я думаю, что оно будет одобрено Советом девятнадцати, не сомневаюсь в том, добавил Георг Цулукидзе. Что ж, решено, кивнул Амир. Тогда обсудим все. подробно. Было почти полночь, когда знаури покинули усадьбу, разъехавшись по своим имениям, и Амир последним вышел из кабинета, предварительно потушив свечу. Одна дикая мысль сидел уже час в его голове, и Ассатиани направился к выходу из дворца. Женская стройная фигура в зелёном возникла перед ним неожиданно. На миг замерев, Амир тут же поклонился и вежливо произнёс: "Госпожа Княгиня, что вы решили на совете?" Без предисловий спросила Верикоевна, не спуская пронзительного взгляда с его лица. Через неделю мы сделаем вылазку в горы, чтобы проучить сванов, ответил тихо мужчина, внимательно глядя прямо в глаза княгине. Это решение было принято всеми. В субботу мы получим голоса остальных из Наури, и я не сомневаюсь, что они поддержат нас. Это неверное решение, Амир, властно заявила Верико Амир удивленно воззрился на княгиню, которая была всего на пол головы ниже его и имела довольно высокий рост для женщины, и недоуменно произнес: «Но госпожа, все Азнаури желают этого. Я убил Рашида Дашкеляани. Думаю, когда князь Давид узнает об этом, он будет в ярости. Поэтому надо напасть первыми». А я говорю тебе, мой мальчик, что ты должен отменить нападение на сванов и озвучить это на совете в субботу перед всеми Азнаури. Они послушают тебя, я не сомневаюсь. Верикоев Льиановна, я не понимаю, от чего я должен менять своё решение. Я всё обдумал и Амир, послушай меня, властно перебило его Верико, и её прекрасный взгляд смягчился и стал почти ласковым. Пойми, своей вылазкой вы нарушите спокойствие гор Сванетии и развержёте кровавую убийственную резня. Война и так терзала наши земли много веков. А в последние 5 лет ты смог установить мир на наших землях. Сванны тоже часть Грузии, и наши соседи. Надо попытаться договориться с ними, как ты сделал это с нашими Азнаури. Амир, ты должен отменить решение, так будет лучше для всех. Но, Верикоев Ляновна, они перебили моих джигитов, сказал глухо Атиани уже колебались. А ты убил сына Дешгеляни, выквити Пусть так. Но они захватили в плен госпожу Батурлину, они издевались над невестой будущего атаводия и два не убили её. От того сваны заслуживают наказания, выпалил он с горячностью. Опять это девица. Это из-за неё ты хочешь развязать войну, мой мальчик? возмутилась княгиня и порывисто добавила. Пойми, дешкилиани не оставит без отмщения ваше нападение. И ты прекрасно знаешь, что он может поднять против нас всю Свонятию, и тогда вся и Миретия будет в крови. Эта девчонка не заслуживает того, чтобы из-за неё началась война. Вы странно говорите, госпожа, ведь она невеста вашего сына, удивился Амир. Мой мальчик, пойми, иногда надо стерпеть обиду, чтобы потом выиграть войну. Книги не протянула руку и ласково провела рукой по плечу Амира. Мужчина удивлённо посмотрел в её глаза, которые светились тёмным ласковым светом. Она тихо добавила: "Ты с детства воспитывался с моим сыном. Я всегда знала, что ты умён. Не разочаруй меня теперь. Давид Дешкеляни не глупец. Я думаю, он прекрасно понял, что смерть его сына это плата за его нападение на невесту Серго. Мне кажется, теперь он затаится и не будет нападать первым". В ваших доводах есть истина, госпожа, согласился Амир, опуская глаза. Вы мудрая женщина. Я подумаю над вашими словами. Подумай и не торопись, кивнула Верико. Девчонка живая, не вредим она благодаря тебе. Так оставь всё как есть. Я принял окончательное решение к большому совету, кивнул Амир и улыбнулся. Благодарю вас за совет. Он поклонился княгине, её глаза тут же улыбнулись ему в ответ. Поедешь к Тамине? Спросила она вдруг: "Нет?" ответила Мир глухо, чуть прищурившись. "Уже поздно, переночую здесь. Завтра поеду к ней и сыну. Тогда мирной ночи". Амир, заметила тихо княгиня, и направилась в другую сторону от него, проводя княгиню долгим внимательным взглядом, а Сатиани подумала о том, что совет великой Евгленавны как всегда оказался верным. Он, ослеплённый своей жаждой мести, И подбадриваемый другими Азнаури на некоторое время потерял разум. Он должен был просчитать на несколько ходов вперед и сам понять, к чему может привести их вылазка в горы. Решив, что по утру он вновь все хорошенько обдумает, Амир продолжил свой путь по пустынному спящему дворцу, направляясь к выходу.